Глава 15. Имя рода Морозовых. Город Иркутск. Андрей Андросов сидел перед своим отцом и тяжело вздыхал. Как это произошло? тяжело проговорил мужчина, тарабаня пальцами по столу. Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Андрей согласно кивнул. Он всё прекрасно понимал. И тоже был не рад такой новости. Но даже в жизни к нежеча есть много вещей, которые от него не зависят. Это был как раз такой случай, которому ничего уже нельзя изменить. Нужно только смириться и принять. Даже сейчас он сидел и смотрел на своего отца, не зная, что ему ответить. Да и нужны ли слова? Будем всем сообщать, вздохнул и спросил Андрей после недолгой минутной паузы. Но быстрого ответа он не получил. Его отец не готов был дать немедленный ответ. Ему нужно было посидеть и подумать. Вряд ли такое получится скрыть, а это значит, что сказать им придётся в любом случае, и эти двое понимали такой факт. Придётся, наконец-то решил что-то для себя Иван Андросов. Но Андрей не хотел так просто сдаваться и предпринял ещё одну попытку. Может, подождём до следующей плановой проверки у нас Есть ещё целый месяц. И что ты сделаешь за месяц? Сбежишь? Серьёзно посмотрел на него отец. Андросов кивнул ему носы. Нет, покачал он головой. Убью одного друга, из-за которого всё это и произошло. Боюсь, что для убийства галактиона Василёна тебе точно не хватит. Ладно, не раскисай. В любом случае всё не так плохо, как тебе кажется. Быть князем ведь бывает и весело. Андрей застонал. А всё дело было в том, что сегодня он после лечения очередной партии людей, которых прислал его друг, обнаружил, что его сила пошла в разнос, и ему резко стало дурно. Но уже имея опыт, он сумел взять её под контроль до такой степени, что при повышении ранга буквально смог перепрыгнуть сразу два. Получалось, что он теперь практически догнал своего отца по силе, из чего выходило, что он автоматически становится наследником. Других вариантов отец более слышать не хотел. Мне кажется, или все мои проблемы из-за Александра? Спросил он вымученного отца. Я бы не назвал это проблемой. Отец почти не соврал. Зять за один разлом два ранга, великий магистр в неполные 19, но я бы сказал, что тебе точно напишут в книге целителей как а-униками. Андрей снова застонал. Все его мечты о свободной жизни, в которой он делает всё, что хочет, пока сестра оправит родом разбились в один миг. И всё почему? Потому что Галактионов в начале затаскивало его в невероятные битвы, где он чудом выживал, а затем заставлял днём и ночью работать из целые людей. Когда Андросов говорил, что он пустой, то слышал: "Андрюх, я всё понимаю, но это мои люди, я тебя прошу, не дай емумереть. Ты же знаешь, буду должен". А плевать, вдруг подорвался Андросов с места. "Красен дружил меня, то и я ему помогу". Хотя за режёрными Я буду делать заявление. Хрен он теперь от Катьки отвертится. Ратник, конечно, интересный человек, но я уже хотел волком быть. Впрочем, волк тоже, но сдержал себя только из-за того, что безмерно уважал этого человека. Легионер, который наконец-то обрёл смысл своей жизни, и это было страшно. Если я думал, что мой начальник гвардии зверь, то я очень ошибался. И уже в скором времени это осознали все, от начинающих простых гвардейцев и заканчивая мной. Единственный я сразу его предупредил, чтобы Кань не приходил выносить ей мозг. Иначе я могу взяться за него всерьёз и устроить ему тренировку, как в былые времена. Он, видимо, вспомнил о те самые тренировки и осознал, что Анна умничка и всё делает правильно. А вот остальные гвардия плохо подготовлена, экипировки никакой, затупок вообще, по поместью без наморника ходит. Так и началась наша весёлая жизнь, которой головная боль это стиль жизни. Саша, ты занят? Забежала в комнату довольная как слон Анна. Я, устало поднял на неё свои глаза. Если придумаешь, где мне взять 6 тяжёлых танков Витязь и 6 боевых вертолётов класса Кречет, тогда точно не занят. Ратник меня не хила, так и задачил. У него было просто гиперактивное расстройство по поводу своих людей, которых ведёт в бой. и выливалось это в том, что у них должно быть всё самое лучшее, и на все случаи жизни. Даже склады мои он обвёл грустным взглядом, хотя и промолчал. Я его понимаю, что если сравнить с охотниками, то это не склад, а коморка, но всё же. «Техника?» — заинтересовалась Анна сразу этим делом. «Ай, ладно, потом расскажешь. Сейчас не время», — отмахнулась она. Дальше она плюхнулась на мой мягкий диванчик из кожи, автонолоска и шиншиллы, и взяла в руки пульт. Я не понимал, чего она от меня хочет, и почему такая довольная достала ей наклацать нужный канал, как я заинтересовался, а потом охренел. Господин Андросов, так это правда? Вы смогли поднять свой ранг сразу на две позиции, и теперь вас обярят наследником рода? Спрашивала молодая и симпатичная журналистка у Андрюхи. Андрей смог поднять два ранга? Отличная новость. Теперь он сможет быстрее лечить моих людей. Верно, я смог это сделать, ответил он гордо, держа голову ровно. А вот про наследника не могу вам рассказать. Ведь это дело рода. Да бросьте, княжич, улыбнулся она. Ваш отец был объявлен наследником в ранге великого магистра, хотя и в более зрелом возрасте, разве это не достойный повод? Или вы хотите сказать, что наследницей может стать ваша сестра? Эта журналистка была известной особой. У неё была специальная имперская лицензия, которая давала ей доступ к особо важным людям, а ещё защищала её жизнь на уровне имперского законодательства. Как говорили, она имеет право копаться в личном белье аристократов, и ничего из-за это не будет. Правда, не всё так просто было. Если перестать действовать грамотно, то лицензию могут и отозвать. А вот здесь я могу раскрыть больше правды, хотя повторюсь, это тоже дело рода. Он что, стал копировать мою манеру речи? Это моя отмазка, как бы Отлично. Мы вас слушаем. Обрадовалась она эксклюзивному материалу и приблизила свой микрофон поближе. Конечно же, если эта информация не несёт никакого секретного характера и не нанесёт вред вашему знаменитому роду. Хе. Перестраховывается, чтобы молодой княжич чего бы лишнего не ляпнул. А ей потом претензия, мол, развела его на разговор. Мой род служит на благо империи уже долгие годы, и, как вы знаете, мы стараемся быть открытыми и честными перед народом. а потому скрывать нам практически нечего, Андрей взял небольшую паузу. Так вот, моя сестра не станет главой рода. От этих слов буквально ахнули все люди, которые там находились. Такое заявление довольно смелое, ведь назад его уже не отмотать. А ведь я знаю, что он всей душой не хотел быть главой рода. Неужели его быстрый рост решил его судьбу? Если это так, то некрасиво получилось. Ведь я понимал, что наши походы в разломы и его практика в целительской магии и есть секрет быстрого роста целителей. В моём мире мирные целители не могли достичь больших вершин, только боевые, которые проходили через тысячи сражений. Правда, мало было по-настоящему сильных. Слишком строптивый дар. Зато, если и были архимаги, то они стоили целой армии. Они были людьми, которые могли убить всевозможными способами, что позавидовал бы самый кровавый палач. — Неужели совет рода и ваш батюшка посчитали её недостаточно талантливой на фоне вашего быстрого роста? — Учтиво спросила журналистка. — Наверное, не стоит забывать, что Катерина имеет достаточно высокие успехи в анестезе истребительского ремесла. Андрей улыбнулся, и мне почему-то эта улыбка не понравилась. — Что вы? — поспешил он дать ответ. — Я могу смело сказать, что моя сестра достойна славы Андросовых, и я считаю... что она была бы отличной главой нашего рода, но, увы, она уже не сможет занять этот пост». Журналистка Аша Рот приоткрыла от всей этой тайной мути, которую сейчас разводил Андрюха. Впрочем, мне же это всё перестало быть интересным. Кажется, это обычное интервью, которое дают, чтобы повысить свою известность среди простых людей. И я вернулся к документам. «В чём же причина? Не томите нас, княжич?» пыталась поторопить его девушка. «Причина банальная. Свадьба». Я с чаем поперхнулся, когда услышал это заявление, и мне вдруг резко стало не по себе. Мои подозрения подтвердились, когда Анна захлопнула ладоши и сделала это с очень счастливым лицом. Свадьба? У него девушка или женщина? Не могу сейчас понять, сколько ей лет. Верно? Катя выходит замуж за моего хорошего друга и боевого товарища барона? Нет, не делай этого! Захотелось мне крикнуть, а он, словно меня услышал, ещё и усмехнулся. «Барона Александра Галактионова!» «Галактионова? Барона?» — аж крякнула журналистка. «В наших кругах предполагали, что это обычная пиар-акция», — выдала она свою версию. «Вы зря его недооцениваете», — посмехая встал на мою защиту Андрей. Александр вернул империи верность, не побоюсь этого слова, героически, практически единолично, своими силами. Но даже если взять в расчёт помощь Северного Королевства, то разве многие могут похвастаться такими союзниками?» И это мелочи. А то, что его род древнее нашего, я уже молчу. А закрытие радного разлома при всём этом он взял ранг абсолюта. Хм. Вы правы, княжич. Если посмотреть с такой стороны, то это достойная партия. Вздохнула девушка. Что же я могу ещё сказать? От своего имени и от всей редакции, а также думаю, что от всей империи я могу поздравить ваш великий род с таким значимым событием. Благодарю вас, важно кивнул Андросов. Я был бы рад поделиться своей радостью с гражданами империи. Хрусть. Треснул дубовый стол, за который я держался рукой. Подстава. Полная подстава, по-другому не скажешь. Шандра женили. Ожил. Сейчас я тебя повторно отправлют. Да, грозно посмотрел я на шнырьку, который, кажется, потерял нюх и спокойно сидел на столе. Ой, какой милашка. Ура, ожил, пискнула Анна и схватила шнырку с такой скоростью, что он даже в тени успел провалиться. Дальше все события у меня происходили как в тумане. Я набрал Андросова, но мне сообщили, что телефон выключен. Продуманный гад. Поскольку высказаться я ему не мог, то мне требовалось место, где я смогу выплеснуть все свои эмоции. Не сказать, что они были у меня какие-то особо злобные. Нет. Странные, да. Я понимал, зачем Андросов так сделал, правда лишать счастья. Вероятно, он давно уже хотел свести меня с Катей, а я избегал такой радости. В последний наш совместный бал я только намекнул, а он решил всё закрепить настолько надёжно, насколько только можно. Ну, Андрюха, может, мне объявить войну Китаю, чтобы ты только и делал, что лечил моих людей. Ноги привели меня на тренировочную площадку, где ратник с одним мечом в руках сражался сразу против шестерых гвардейцев. Таким образом, он показывал им возможности холодного оружия. Волк тоже был тут, но он сидел и наблюдал с перевязанной головой. Кажется, он был первым в спарринге. «Ратник!» — позвал я его. «Есть дело!» Мигом все гвардейцы были побеждены, и он возник как тень возле меня. «Готов!» Хотя у меня было к нему одно очень специфическое дело, которое касалось его, как легионера, и меня, как охотника. Но не взять с собой волка я не мог. Это могло бы здорово оскорбить его. Впрочем, Волк — один из тех людей, которым я могу полностью доверять в этом мире. А таких не так уж и много. «Ты тоже за мной!» — кинул я Волку. Он не заставил себя долго ждать, и мы двинулись в особняк. Дошли до артефактной двери, которая голем. Дальше спустились вниз, где была обитель Бурбулиса, но сейчас там тусовался в одиночестве Ашек. Впрочем, он там был в наушниках и ничего не слышал. А может, только делал вид, ведь подвал — довольно интересное место в моём доме. «А разве он тут раньше был?» — спросил у меня волк, указывая рукой на длинный туннель. «Нет, не был», — ответил ему и зашёл туда, а не за мной. Этот туннель вывел нас в немалых размеров в пустую пещеру, которую только вчера закончили подготавливать дети красивой. Эту пещеру я начал возводить сразу, как только узнал о ратнике, и пока он был в своём сне. Честно должен признаться, что это решение далось мне не просто так. Не знаю, в чём причина, но долгое время я упорно не хотел проводить сюда многие вещи из своего мира. Не думаю, что это усталость от кодекса. Нет. Такого быть не может, ведь кодекс един. Скорее всего, мне было больно смотреть на те вещи, которые я знал как идеальные структуры, а теперь было бы лишь их жалкое подобие. Но охотник принимает решение, а форту над ним смеётся, как у нас говорят. Вот и в этот раз так произошло. Пока ратники волка смотрели в пещеру в поисках причины, по которой они здесь, я отдалился от них. Прошёл ровно на середину этой пещеры и стал снимать с себя верхнюю одежду так, чтобы голым оставался лишь торс. Они по всей видимости не понимали, что я собирался делать, и даже ратник был в недоумении. "Слушай, ратник", позвал я его. "Как ты думаешь, Зачем вы здесь? Я ещё не понял, ответил он и принялся усидчиво глазеть во все стороны в поисках подсказки. Я же улыбнулся и нырнул в глубины своей души. Прошёл первые уровни, не встретив никакого сопротивления, хотя душа непростое место. Не каждый может глубоко в неё погружаться, но я-то могу. Дошёл также без проблем и до пятого, а затем и до седьмого. Но восьмого уже начались проблемы. Но суть моя тверда, а дух крепок. Не знаю, Сколько прошло времени в реальном мире, но думаю, не больше 10 секунд, за которые я успел не хило так устать. Девятый уровень души не хотел так легко мне поддаваться. Пришлось собрать всю свою волю в кулак, и только тогда всё получилось. Правда, мне кажется, что из носа кровь пошла. Надеюсь, мне это только показалось. Впрочем, плевать. Кровь это не самое страшное. Намного хуже, если я встречусь здесь с жителями этого уровня. Тогда у меня возникнут проблемы. Очень надеюсь, что они, как обычно спят. Когда я нашёл нужное мне место в виде замка, то смог ещё раз ощутить волну ностальгии. Как же я давно здесь не был. Душевная цитадель, место силы охотников, куда высшие ранги ходили за медитацией и за сражениями. Жаль задержаться здесь не могу на теперешнем уровне сил. Даже просто находиться и то трудно, и это я ещё ничего не делаю. Напоследок ещё раз вдохнув в сило в этом месте, я открыл глаза и понял, что волки и ратник сейчас крепко держат меня с двух сторон. Эт что за дела? Не видел я ещё волка таким испуганным. Сань, ты так больше не делай. Мне нужно. Тоже с опаской покачал головой ратник. Ясно. Мой контроль не так хорош, как я бы хотел, или каким он был раньше? От раньше в цитадели я был хозяином, а теперь всего лишь незваный гость. Он не хочет признавать слабоков. Пусть даже это всё равно я прежний. Страшно было, попытался улыбнуться, но вышло не очень. Ведь в своих глуп я не чувствовал сейчас. Ну нафиг. Осторожно покачился на меня волчара. Ничего, так бывает, решил успокоить их. Затем я попросил отпустить меня и стал гонять силы по всему телу, приводя его в норму. а после попросил отойти от меня. «Что-то мне всё это не нравится», — прокомментировал в сторонке волк. «Я не понимаю», — говорил Ратник. «Это что-то из Высшего. Я о таком даже не слышал. Ты тоже не понимаешь. Такое, если я слуга Кодекса, то он... Он где-то очень рядом возле него. Да вы задрали», — стал психовать волк, но сдержанно. «Что за Кодекс такой?» «Если захочет», — кивок в мою сторону, — «то расскажет». Могу только сказать, что кодекс для нас — это всё. Я слушал и делал выводы. Волк знает немало, но ничего не понимает. Нужно и правду ему рассказать хоть что-нибудь. Думаю, что сжатой информации про кодекс ему будет достаточно. Но не нужно говорить, что я из другого мира. Хотя... Я ведь по факту из этого мира. Ведь родился я здесь. Ладно, мысли стали уносить меня не туда, а тем временем слепок висел в моём поле, И никуда не девался. Скажи мне, ратник, что ты видел самое удивительное, что тебе запомнилось больше всего, решил я утолить своё любопытство. Он задумался. На ирн на вторжение. Пусть он и не сказал практически ничего, но я хорошо понимала, о чём он говорит. Вторжение интересная вещь и всегда очень кровавая. А если проиграешь, то ценой будет вся планета, ведь ни называемой не имеется страдания. «Занятно. Тогда позволь пополнить твои воспоминания. Сегодня ты увидишь...» Сделал я лёгкую паузу, а два человека затаили дыхание. «Рождение штандарта Легиона». Слова больше не нужны. Я высвоил всю свою силу, которая была во мне, и это было... феерично? Энергия заполнила всю пещеру, но она не вредила моим товарищам. Наоборот, она окутала их, дарила чувство безопасности и силы. Она прекрасно знала, кто свой, а кто чужой. Вся душевная сила, покинувшая тело, забурлила, и в воздухе стоял вой, словно это воет сотни тысяч глоток. И это были не души. Это была песня души, которая пробирала до глубины этой самой души. Ратник тут же упал на одно колено и прислонил руку к груди. Правда, голова у него была поднята, он боялся пропустить то, что сейчас происходило. Не может быть. Стандарт шептали его губы, а из глаз лились слёзы. «Штандарт! Легион! Возродить! Мы сможем!» После того, как я понял, что пора, то стал закручивать энергию вокруг себя, усиливая её плотность. Несколько минут, и она уже распространилась, но не по всей пещере, а лишь до десяти метров вокруг меня. В таком состоянии долго держать её не мог, а потому ещё раз напоследок вздохнув и проверив, всё ли правильно делаю, Я хлопнул в ладоши, и мьра засверкала от яркой вспышки, которая озарила всю пещеру. Что происходило дальше, сложно было ни то, что писать словами, а даже осознать. Энергия стала собираться в одной точке и формировать что? Непонятно. Каждый раз она формировала что-то новое, и зависело это только от человека, который создавал стандарт своего легиона. Сначала появился постамент, затем трон, Вокруг трона стали образовываться головы гидры, затем и тело появилось. Были и другие элементы, и их немало. Например, возле самого трона сидел едва заметный шнарк, который своими многочисленными глазами смотрел, словно заглядывая в самую душу. А вот и дракончик, который обвивает своим телом трон. Всё происходило быстрее, чем я успевал запомнить. Голова у меня кружилась, и кажется, сознание хотело пойти отдохнуть, но нельзя. В такие моменты нельзя потерять концентрацию. Последним на этом свете появилась Стела, которая возвышалась над всем этим великолепием и как бы прикрывая его. И на ней искрилась морда Медоеда, как бы показывая мне, что этот и тот миры тесно переплелись, и я стал другим. Вот теперь я открыл рот, а ратник вообще забыл, как говорить. Кодекс, и два выговорил я. Не верю, прошептал ратник. Ты был прав. «Этот день мне никогда уже не забыть!» Я сам был в шоке. Ведь видел «Штандарты» и раньше. Без «Штандарта» не могло быть «Легиона». «Штандарт» принимал клятву и давал силы. Он был неотъемленной частью любого «Легиона». Вот только я не помню, чтобы «Стелла» с уставом кодекса была хоть у кого-нибудь. А ещё... Обычно они были небольшими, а моя почему-то метров десять в высоту. Пока ещё ровно стою на ногах, Я поворачиюсь к своим людям и испытующе смотрю на ратника, а затем достаю из кольца меч и остриём вперёд швыряю прямо ему в грудь. Как я и ожидал, он поймал его, хотя и порезал руку, ведь я вложил немало своих сил в этот бросок. Поздравляю тебя, легат. Отныне у тебя есть стандарт и род, кивнул я на меч. Он звался Линкс, что в переводе будет рысь, и им владел мой предок. Не посрамий легион и род. Ратник снова упал на одно колено. Даже смерть не обрушит легион, сказал он сакральные слова. Одна нея аллегат кодекса из Сандра. Да будет так, принял я его клятву. Теперь наши души связаны, как и судьбы. Легат это правая рука охотника. Один из миров многомерной вселенной. Первая крепость охотников, зал знаний. Первый охотник стоял перед стеной откровения и пристально вглядывался в огромную карту множественных миров. Миров, в котором, как он уже знал, возродился брат Сандер, моргнул и засветился чуть ярче. Всё ещё не смело моргая, но постепенно набирая силу, а на стене славы появилась новая надпись: Первый легион земли, покровитель Сандер, основан. "Ну надо же", покачал головой Первый охотник. "Вот же прямо и мальчишка". Ой говорил, что ему не нужен легион. Кажется, этот мир ждёт много потрясений. И теперь не называемому, когда бы он ни явился, просто не будет. Каждый охотник мог призвать свой стандарт и основать легион, автоматически становясь его покровителем. Чрезвычайно ответственная роль, которая по силам не каждому. Вот Сандерк, к примеру, в прошлой жизни так и не основал свой легион. Почему? Ведь он был достаточно силён для этого. Но уж слишком он любил свободу и не хотел нести ответственность ещё и за легионеров. И Сандер был не один такой. Обычный легион основывали старые охотники, кто уже набегался за монстрами и осознал, что без поддержки обычных людей даже мы, охотники, никто. Легион давал и забирал силу у покровителя. Когда умирал легионер, легион продолжал жить, и знаменисли уже его братья. Когда умирал легион, то умирала частичка его покровителя. Покровитель не умирал, но он терял право основать новый. Это было чрезвычайно ответственное решение, которое имело серьёзные последствия. Первый охотник широко улыбнулся. Похоже, случилось невозможное. Сэндер принял на себя ответственность не только за человечество, но и за самого себя, и за свою силу. Жаль только, что для этого ему пришлось умереть.